то отсюда следует, что правильный метод не состоит в том, чтобы искать признак истины после приобретения идей. На правильный метод есть путь к отысканию в должном порядке самой истины или объективных сущностей вещей или идей. Все это означает одно и то же. Примечание, что означает отыскивать в душе, объясняется в моей философии.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 состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность. Объяснение. Я говорю абсолютно бесконечное, а не бесконечные в своем роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своем роде, мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты сущности же того что абсолютно бесконечно относится все что только выражает сущность и не заключает в себе,